Смерть Шукшина Хоронила Москва Шукшина. Хоронила художника, то есть Хоронила страна мужика И активную совесть. Он лежал под цветами на треть, Недоступный отныне. Он свою удивленную смерть Предсказал всенародно в картине. В каждом городе он лежал На отвесных российских простынках. Называлось не кинозал. Просто каждый пришел и простился. Называется не экран, Если замертво падают на земь. Если праздно он сыграл,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 Занавесить бы черным байкал, словно зеркало в доме покойника».